Нина Сухоцкая сказала, что если начинаешь ворчать, значит, совсем постарела. А я и не спорю, но право ворчать имею. Играют на тех же сценах, где играли корефеи, а во рту каша, глаза пустые, руки-ноги кукольные. Но самое страшное — душу тратить не хотят. Себе, что ли, оставляют? А зачем она им, если не тратить? Душа, если ее не тратит, скукоживается, усыхает. К чему потом засохший огрызок Я всю жизнь искала точку применения этой самой души редко удавалось, а жаль. лишили крыльев что осталось метла одинокая вредная старуха у которой даже дом работницы не уживались, хотя требовательностью никогда не отличалась. один только мальчик вот мной дорожит. Это не кокетство и не старческий маразм. Я знаю, что меня любит и ценит. Только вот беда. Дома я все равно одна. Бывает, за целый день телефон не зазвонит ни разу. Тогда понимаешь, что никому не нужна. Меня спрашивала журналистка. Почему, мол, сменила столько театров? Что-то искала? Да, святое искусство. Нашли? Нашла. В Третьяковской галерее. Каков вопрос? Таков ответ. Почему актер или актриса переходят из театра в театр? Только если не прижились в предыдущем. Я трудная актриса. Но из одного театра в другой уходила только из-за отсутствия ролей. Только. До Москвы все не в счет. Там была жизненная необходимость в переходах и переездах. В прямом смысле нужно было на что-то жить. Потому меняли театры, чтобы играть. Но ведь играли же. Играли Чехова-Островского, Гоголя-Горького, Шекспира, Тургенева, Тринева. О качестве не говорю. Потому что под две сотни спектаклей в репертуаре. Дважды в неделю премьеры, когда текст выучить не успевали. Полностью полагаясь на суфлера, тут уж не до полного проникновения в роль. Не успевали проникать. Пора было выходить на сцену в другой роли. Но я и в Москве сменила несколько театров. Первым московским, если не считать того летнего, стал Камерный. Моя мечта и любовь. Таиров пригласил сыграть Зинку в патетической сонате Кулеша. Я уже рассказывала. Но патетическую вскоре сняли за безидейность. Таиров поставил взамен ее оптимистическую трагедию. Но не могла же я играть матроса. Бюст не позволил бы. Осталась без роли. Я обожала Камерный. Была в прекрасных отношениях и с Таировым, и с Алисой конон Любила всех актеров театра. Таких талантливых, таких пластичных, таких точных. Но ролей это не добавляло. Ходила на репетиции, на спектакли, смотрела и училась. Но сколько же можно учиться? Очень хотелось играть самой. В ЦТК, Центральном театре Красной Армии, роли предлагали. Пусть за шесть лет было всего пять, зато каких? Даже вас со Железного. За главных ролей у меня до того не бывало, а тут такая вкусная. Но потом все застопорилось. Островский, Чехов, Тургенев. Это репертуар не для театра Красной Армии. Пьесы ставились патриотические, даже героические. Куда я со своими внешними и актерскими данными просто не вписывалась. И вдруг предложение, от которого не отказался бы ни один нормальный актер вроде меня. Малый. И репертуар будет. Выходить на сцену, родную самой Ермоловой, да еще и в интересных ролях в спектаклях, поставленных под меня. но ну, не сказка ли? Нет, не сказка. Сказки заканчиваются хорошо, а моя история плохо. Никакие объяснения, что я не смогу бесконечно играть радисток-коммунисток вроде Оксаны из гибели кадры не помогали. Режиссер Судаков из Малого так расписывал радужную перспективу для меня в театре, что я даже поверила в блестящее будущее. Вот вам урок. Никогда не празднуйте раньше праздника, могут выйти поминки. Бои местного значения в ЦТКА я выиграла, но со скандалом, хлопнув дверью. А ведь перед этим в советском искусстве была напечатана статья начальника ЦТК в пух и прах разносящая летунов от театра, которые готовы променять одну сцену на другую, гонясь за длинным рублем. Никакого длинного рубля мне не предлагали. Речь о зарплате вообще не велась. За одну возможность играть в малом я готова была нести убытки. Из ЦТК уволилась. Оставалось начать репетиции в обещанных ролях в малом. и Тут. Не знаю причин, по которым труппа Малого выступила против моего прихода. Тогда я еще не была известна скандальным нравом и особыми требованиями к режиссерам и партнерам, а о моей Васе Железновой говорила Москва. Не летуна же они испугались. Судаков, совсем недавно обещавший золотые горы и бешеные овации, исчез, словно нырнул в туалет и не выплыл. Из общежития театра я была выставлена, работы больше не имелось. А ведь только что получила звание заслуженной артистки РСФСР. Приютила снова Павла Леонтьевна. Если бы не она и Михаил Ром, позвавший сниматься в пышке, не знаю, что бы я делала. Для меня началась эра кино. Как хорошо, что я не повесилась, оставшись без работы. Вообще советую вешаться с толком». Утром на свежую голову. Лучше завтра или послезавтра. Но никогда сегодня. И страшные клятвы давать тоже завтра или послезавтра. Понимаете, завтра, но всегда потом. Проснешься утром с уверенностью, что это завтра наступило. Смотришь, опять сегодня. Приходится отложить крутые меры. А в театр я все же вернулась. Нет, не в армейский, не в малый, а в московский театр драмы. Тогда он назывался театром революции и репертуар имел собственный. Николай Павлович Охлопков решил поставить беззащитное существо Чехова и пригласил меня на роль Щукиной. Я никого не бросала и ни от кого не уходила, просто поступила служить в театр драмы. Там сыграла и Щукину, и Берди в Лисичках, и бабушку Олега Кошевого, и жену Лосева в спектакле Штейна «Закон чести». Кто сейчас и вспомнит такой. За последнюю роль даже получила сталинскую премию второй степени. Все это продолжалось до приглашения Завадского к нему в театр Моссовета, а потом в Московский театр имени Пушкина, где ни от Пушкина, ни от Московского театра и так уже почти ничего не осталось. Пришел Равенских. Не спорю, талантливый, интересный, мыслящий, но настолько не считающийся с актерами, что работать рядом с ним я просто не могла. А он и не настаивал. Придя главным режиссёрам после Туманова, Равенских получил карт-бланш, чем немедленно воспользовался. Разогнал половину труппы. Меня тронуть не рискнул, понимал. Высмею так, что вся Москва пальцем будет показывать. Издевался над другими. То давал главную роль в спектакле, то не заводил до уровня массовки, то увольнял то принимал обратно Володю Высоцкого. Если режиссер приглашает к себе суля золотые горы, эти самые горы мысленно следует заменить серебряным пригоркам ну уж хотя бы им. А вот когда этот же режиссер в одном спектакле ставит молодого, амбициозного и талантливого мальчика сначала на главную роль, а потом безо всяких на то оснований переводит в массовку, просто потому, что подвернулся кто-то постарше, Это уже непорядочно. Поставил бы в очередь, пусть бы Высоцкий показал себя. Но Равенских предпочел гноить Высоцкого несколько лет, держа его на эпизодических ролях. Я знаю, что это такое. Сама много лет сидела. Но когда на эпизодах сидит провинциалка, не имеющая ни образования, ни внешних данных, да еще и в период, когда в театрах раздрай, это одно. А когда талантливого мальчика держат в массовке, предварительно пригласив в театр, — совсем иное. Он не просто украл у Высоцкого несколько лет, но и уничтожил у того доверие к театру. Потерять первые годы, когда формируется характер актера, когда крепнет его вера в собственные силы. «Выгнать меня Равенских не мог». Отправить на пенсию тоже. Я сопротивлялась и высмеивала нелепость наших заседаний и производственных совещаний. Зато не давал роли. Я приносила пьесу за пьесой. Равенских отвергал. Почему? Боялся, что не сумеет поставить? Конечно, ставить свиные хвостики, с которых Равенских начал свою деятельность в театре имени Пушкина, куда проще, чем предлагаемый мной дядюшкин сон. «Свиные хвостики в театре Таирова! Это хуже, чем играть в вишневый сад по подсказке суфлера в Вездесранске!» Алиса Георгиевна была еще жива. Жила над гримерными, но в театр никогда не заходила. Идя на репетиции, я молила Бога, чтоб с ней не встретиться, потому что было неимоверно стыдно признаться, что от созданного ими с Таировым театра не осталось ничего. Возможно, новый и был хорош. Но места в нем не нашлось не только Конан и мне, но и памяти Таирова. Равенских сделал ставку на молодых, отметая прежних актеров как ненужный хлам. — Вы никогда не бывали ненужным хламом. Дерьмовое, я вам скажу, ощущение. Словно сидишь на жопе в говне, а вокруг порхают птички. И руку подать, чтоб помочь подняться, некому. Когда я узнала, что он переходит в малый главрежем, тот самый малый, что сначала позвал меня, а потом не взял, оставив и без работы, и без жилья, я даже порадовалась. Так им всем и надо. Пусть Равенских там сдувает свою нечисть и беседует с чертями. Была у него такая особенность. Видно, мерещилась режиссеру нечистая сила. Мог вдруг начать разговаривать с кем-то невидимым, не обращая внимания на присутствующих а еще старательно дул через левое плечо, если и кто-то подходил слева, и также сдувал все со стола, видно, наглые черти норовили усесться вместо кресла прямо на стол перед режиссером. Смеяться грешно, даже я не смеялась. Но и работать с ним тоже не смогла. Когда Равенских отказался даже обсуждать постановку дядюшкиного сна, Конечно, там невозможно устроить фейерверк внешних эффектов, а значит, отличиться режиссерски. Стало думать, у кого бы другого сыграть Марию Александровну. А тут напомнил о себе Завадский. Ради возможности играть не в свиных хвостиках, а в классике. Я готова была забыть свою обиду даже на Завадского. Если у режиссера нет ролей для актеров, как-то себя уже показавших, желающих играть, талантливых, это его вина. Огромная вина. Не использовать чей-то дар просто потому, что у самого слабо жила для работы с ними, преступление. Если ты главрешь пригласи другого режиссера. Позволь проявить себя актером, которым не все равно, есть ли у них роли, как и что играть. Завадский, конечно, был мерзавцем, хотя и талантливым, но даже он понял, что, возвращая меня в театр, должен дать роли. Сам работать со мной после шторма не мог и не хотел, кроме разве обещанного дядюшкиного сна. Зато на следующий спектакль пригласил режиссёром Варпаховского. А Завадском непременно нужно написать отдельно. И о Варпаховском не рассказать грех. Вот какая я старая и многоопытная. Со сколькими умными и не очень, хорошими и не очень, талантливыми и не очень людьми работала. Уподобляйтесь первым. А если чувствуете, что не очень, умеете отойти в тень, в сторону, и не мешать тем, кто очень. А может, и мне пора отойти в сторону. Может, я сама уже отработала свое. Сейчас, наверное, пора, а тогда еще нет. Тогда я еще могла не забывать текст. Могла отдавать куда больше сил каждому спектаклю, потому что эти силы еще были. Сейчас их нет. Столько не сыграно. Столько времени потеряно. Столько душевных сил пропало даром. А все почему? Не было режиссера, который бы взял за руку, вывел на сцену и сказал. «Фаиночка, я поставлю любой спектакль, в котором вы найдете для себя роль. Я не жадная. Я бы играла в очередь с кем угодно. Я бы играла эпизоды, только стоящие, и чтобы знать, что не выкинут, не оставят без работы». Для актера без работы это не без зарплаты, а без ролей. Почему режиссеры этого не понимают? Когда, наконец, поймут, и поймут ли вообще, что театр не для развлечения, а для воспитания людей, воспитания вкуса, понимания жизни, для того, чтобы будить совесть и то доброе, что еще в их душах не изгажено? Развлекаться пусть идут в оперетту. Она для того и создана, и верно создана. А в драме должна идти драма, а не свиные хвостики. Тьфу, от одного названия тошнит. Брюлов когда-то говорил своему ученику. Лучше ничего не делать, чем делать ничего. Боже, как же он прав. Но сейчас делают сплошное ничего, и ничуть этого не стесняются. Тошно. Вернулась к Завадскому. Нет, не к нему, в театр. Хотела играть у Ирочки Вульф. Удивительный все же человек Завадский. С Верой Морецкой расплевался и ушел Кулановой, но потом помирился, к ним женькой не вернулся. Но Веру боготворил до самой смерти, своей. С Ириной Вульф разбежались, но остались друзьями. Не мешают ей играть и ставить. Только со мной почему-то всегда одни ссоры. Может, потому что я не была ни его женой, ни его любовницей. А ведь верно, нужно было женить на себе Завадского хоть на пару дней. Скомпрометировать и женить, чтобы стать еще одной примой в его театре. Тьфу, глупости. Примой я и так стала. Третий. Две другие, Морецкая и Орлова. Неоспоримы. Против них никакие свидетельства о браке не помогут. У них нет носа моих размеров и такой же жопы. А таланта хватит, чтобы меня переспорить. вернее, Не было и хватало. Все уже в прошлом. Завадский слово сдержал. Дал Ире Вульф поставить для меня дядюшкин сон, позволив играть Марию Александровну. А через два года пригласил Варпаховского для миссис Сэвидж. Тоже поступок, потому что Варпаховский только что вернулся из мест весьма отдаленных. Как у него репетировалось? Очень своеобразно. Половина спектакля репетирована либо в парке на скамеечке, либо у меня дома. Леониду Викторовичу наговорили обо мне столько, что, казалось, и подходить не должен, а он рискнул. Лез в пасть огнедышащему дракону, можно сказать, но твердо решил, что миссис Сэвидж — это я, и только я. Я в долгу не осталась. Сделала все, чтобы он эту затею бросил на лучше разочаровать добить человека сразу, чтобы не ждал ничего хорошего, чем разочаровать тогда, когда он вложит в тебя душу. И это даже хорошо, что Варпаховского напугали моим невыносимым характером и старческим маразмом. я ему так и объявила если я вас назову василием ивановичем не обижайтесь это имя станиславского каким чутьем леонид викторович понял, что я изображаю идиотку еще не став ею. Не знаю, но поддержал. Хорошо, Мария Николаевна. Какая Мария Николаевна? Ермолова? Нет, Бернар. Бернар Сара. Конечно, а Станиславский Константин Сергеевич? А Мария Николаевна Ермолова? А Василий Иванович Качалов? А мы с вами кто? Придется смотреть в паспорт. На первый раз мы были квиты. Осталось только посмеяться. Читали текст прямо на сретенке на скамейке. Проходившие мимо люди сначала шарахались, потом узнавали во мне чертову мулю и с любопытством останавливались. Толпа росла, пришлось ретироваться ко мне в квартиру. Я старая идиотка, напрочь забыв, откуда недавно вернулся Варпаховский, и что он просто не может любить собак, потому что в каждой виде цепного пса охраны, потребовала, чтобы режиссер гладил мальчика. Леонид Викторович переступил через себя и гладил. Варпаховский сначала был сослан в Казахстан, кажется, в 1936 году как троцкист, а потом осужден еще и по знаменитой 58 статье за контрреволюционную агитацию. Этот человек сумел не сломаться, остаться верным своей любви к театру, своей профессии, не потерять интереса к жизни. Возможно, поэтому ему была близка тема женщины, упрятанной родственниками в психиатрическую больницу. Жаль только одного. Поставив спектакль, Варпаховский совсем потерял к нему интерес. Не должен режиссер бросать свое детище, пока оно идет. Понимаю, что ему некогда. В нашем театре был приглашенным, в другие на части рвали. Но нужно было хотя бы второй состав подготовить не сделал из-за этого беда. Хороший спектакль просел, как только начались болезни. Стоило одному выбыть, как посыпалось. Начались бесконечные вводы неподготовленных актеров, иногда до безобразия, когда играющему приходилось подсказывать его реплики в виде вопросов. Никто не вечен. Актеры тоже люди. Второй состав должен быть обязательно, если его нет. Спектакль обречен на халтурное исполнение. Если кто-то не видел спектакля, пусть и не в моем исполнении, с удовольствием рассказываю. Этель Сэвидж неожиданно оказывается единственной наследницей огромного состояния умершего мужа. Она не гналась за этим состоянием, но потому и получила его. Трое детей ее умершего мужа от предыдущего брака, весьма достойные люди, имеющие вес и власть, свои части уже промотали и намерены вытребовать все остальное. Но это не все неприятности обделенных отпрысков при жизни отца, не слишком интересовавшихся его делами и здоровьем. Вдова решила на полученные деньги основать фонд помощи людям, чтобы исполнять их самые необычные желания. Допустить выбросы огромных денег на такое пустое дело обделенные пасынки не могли. И быстро нашли выход. Объявили вдову психически нездоровой, а себя ее опекунами. Ненормальная миссис Сэвидж сообразила, что именно это ей грозит, а потому успела припрятать большую часть денег, превратив их в ценные бумаги. Весь спектакль пасынки разными ухищрениями пытаются выведать умачихи где же деньги, причем втайне друг от друга. Вернее, хитрая Сэвидж каждому отдельно говорит, куда якобы спрятала бумаги, заставляя двух пасынков и падчерицу совершать нелепые поступки, вроде раскапывания клумбы в оранжерее президента или вспарывания живота у чучела дельфина в музее. Все эти нелепости становятся известны журналистам и немедленно попадают в газеты. Остальное пересказывать не буду. Вдруг вы еще не видели спектакль? Кто более ненормален? Миссис Сэвидж, которую пасынки упекли в психиатрическую больницу, пациенты этой больницы или уважаемые члены общества, раскапывающие клумбы или уродующие чучело в поисках денег, репетировала с удовольствием, играла спектакль тоже. Но пришло время, когда сменились партнеры, сам спектакль просел, пришлось даже ссориться с администрацией, требуя принять меры против халтуры. Что-то ушло, стало не по мне. Но снимать спектакль никто не хотел. На него по-прежнему шли и шли. Кто мог принять эстафету? Завадский решил, что любовь Орлова. Она и стала играть «Миссис севич а потом еще Вера Морецкая. А потом судьба подарила мне Эфроса. Почему же так поздно? Анатолий Эфрос — это особая планета. Такие люди встречаются редко, но мы с ним единомышленники, единочувственники. Эфроса меньше всего интересует зарплата. Награды не интересуют вообще. А аплодисменты только как подтверждение того, что сделал правильно, что зрители поняли задумку. Знаете, какое счастье работать с таким человеком. Эфрос начинал учиться у Завадского. После института поднимал один за другим театры. ЦДТ, детский, потом Ленком, а потом его перевели в театр на Малой Бронной, где они здорово сработали с Дунаевым. Когда надо что-то поднять, руководство вспоминало об Эфросе, а потом критиковало. За что? За идейную инфантильность. Ну вот не было у Анатолия Васильевича этой показушной партийной жилки, и все тут. Он одному так и не научился у Завадского. Как быть хорошим перед начальством, чтобы получать не выволочки, а награды и премии? Но для Эфроса куда важнее сами спектакли, а еще интереснее репетиции. Честное слово, иногда мне казалось, что, позволь ему репетировать, он только этим бы и занимался безо всякой сдачи спектакля. Об Эфросе и этом спектакле надо писать отдельно. Наверное, и о что же Как-то все получается наперекосяк. Нечего было лезть в писательство, коли буквы как и мысли, кривые. Восемь десятков лет не писала, а тут на тебе взялась. Как только эти писаки сочиняют свои книги. Начинаешь говорить об одном, тут же вспоминается другое, за ним следующее, а там еще. И все вперемешку. Потом вспоминаю, что что-то забыла, сказала не так, повторяюсь, снова пишу, снова повторяю. Или стоит писать все, что вспомнится, а потом еще, что вспомнится, и еще, а потом взять и снова порвать. Или все же отредактировать. Или посадить кого-то, чтобы отредактировал. В самом начале у меня прилично, даже горжусь собой. Словно всю жизнь эти самые мемуары писала. Все по порядку, ясно и просто. Но чем дальше, тем хуже. Хочется и об актерах, с которыми играла написать, и о спектаклях, и о своем отношении к ролям. К театру примешивается кино. Там тоже все наперекосяк. Что за жизнь такая? Делать нечего. Поговорить иногда, кроме мальчика, не с кем, а толком не успеваю. Наверное, это от того, что, во-первых, я прожила долгую, хотя и короткую жизнь, во-вторых, знакома со многими талантливыми и замечательными людьми. «В-третьих, мне обрыдло то, во что сейчас превратили театр, а я видела его еще настоящим. Но главное, я совершенно неорганизованный человек, особенно если дело касается самой себя». «Ладно, к театру еще вернусь. А пока кино. Там тоже кое-что сделать удалось. Хотя оценили вовсе не за то, за что стоило бы. У нас всегда так». Можно сыграть Гамлета или Дездемону, а орден вручат за роль передовика производства, а зрители запомнят и вовсе какой-нибудь теткой-дурой.